«Ну как?» «Поцеловал!» — гордо доложил он. «Пока. На банкете встретимся. Гульнем пока, холостые!» И скрылся в толпе параситов. Михаил Дмитриевич поднял букет повыше, придал лицу выражение лучезарной поздравительности и решительно шагнул в кабинет. Новорожденный, крепкий еще, но совершенно седой шестидесятник стоял около длинного стола заседаний, заваленного цветами, словно свежая могила. В его глазах была приветливая тоска юбиляра. В руках он держал украшенные жемчугами Евангелие, но, завидев вошедшего, сунул томик в штабеля подарков и нахмурился, приготовившись слушать лесть. «Поздравляю, Андрей Викторович!» — широко улыбнулся свирельников, протягивая цветы. Помощник, тихое существо с пробором, не допустив до начальства, перехватил букет. «Спасибо, что вспомнил», — Испытующий, глядя на поздравителя, ответил юбиляр. «Конечно, издевался. Как тут забудешь, если у него в папке лежит, дожидается визы, контракт на Лас. «А это...» — Свирельников открыл бархатную коробку. «Вам в коллекцию. Желаю такого же долголетия, как у этого кинжала». «Разбираешься», — улыбнулся новорожденный, принимая и оглаживая подарок. «Не переживай» поддержим тебя». «Спасибо», — благодарно выдохнул Михаил Дмитриевич. «Но учти, если будет хоть одно нарекание по качеству работ...» «Это исключено. Я на рынке с девяностого года». «Да знаем. Ветеран капитализма». Юбиляр усмехнулся с добродушной непримиримостью и протянул Свирельникову руку для прощального пожатия. «Не подводи. Ты ведь офицер? Офицер». Должен понимать, вчера коммунизм строили, сегодня капитализм. Завтра еще что-нибудь придумаем. А мы должны Россию строить, как бы это ни называлось. Понял? Понял, кивнул директор Сантеху Юта, до последнего момента надеявшийся, что юбиляр пригласит его на банкет. Когда-то Андрей Викторович был секретарем райкома партии. В 91-м впал в ничтожество и даже говорят запил. Но потом, когда вся эта голдящая длинноволосая демократня, рассевшись по чужим кабинетам, вдрызг развалила городское хозяйство, о нем вспомнили и вернули. Он снова поднялся, приспособился, научился говорить про общечеловеческие ценности, брать откаты. Однако ко всему, что случилось в Отечестве за последние 15 лет, относился, судя по некоторым признакам, как к какому-то дурному партийному уклону, вроде хрущёвской кукурузомании которые когда-нибудь обязательно исправят и осудят. Помощник, провожая, интимно погладил Михаила Дмитриевича по спине и шепнул, что сегодня все решено, и ему обязательно позвонят. «Ага», — обрадовался директор Сантехуюта, «значит, фитюгинские денежки и пригодятся». Замешкавшись, он еле увернулся в дверном проеме от бушприта фрегата «Штандарт», вплывавшего в кабинет юбиляра. «А разве не твоя очередь?» Вернувшись в приемную, спросил Михаил Дмитриевич Ашотика. «Жалко морячков», — вздохнул бывший цеховик. «Ну как?» «Очмел, по-моему». «А ты что даришь?» «Так, одну вещь», — неопределенно ответил осторожный армянин. «Позвони, когда фили получишь. Не пожалеешь». Спускаясь вниз по лестнице, свирельников услышал в нижнем холле знакомое раскатистое без всяких яких, И сохранился за колонной. Встречаться с Вавико ему было неловко.